«Американец онлайн». Утро, Игорь сидит в трусах среди груды компьютеров без корпусов. Рядом несколько пустых пластиковых бутылок. На стене включенный телевизор. Идет юмористическая передача. Почему интернет не появился в 1944 году? К Сталину приходит молодой человек, ставит ноутбук. Парень тыкает мышку в экран на этот вопрос и остальные. Почему интернет не появился в 1944 году? Что это? Это интернет. Э, вы из компьютерной шарашки? И зачем мне ваш интернет? Он всё знает. Всё. Чудесный 2 сентября 1944 года. В России, когда закончится война? 9 мая 1945 года, товарищ Сталин. А что? День неплохой. Так и запишем. Ставь в записную книжку, записывай. А какой у нас ядерный боезапас? Никакой. Атомную бомбу в Советском Союзе изобретут только в 49 году. Что в 49? Записывай. А что это за интернет насчёт товарища Сталина говорит? Государственные руководители СССР с середины 20-х годов до своей смерти в 1953 году. Какой такой смерти? Виноват, товарищ Сталин, так интернет говорит Расстрелять Ходит охрана, вяжет молодого человека Подождите, сначала выясните, кто у них главный В интернете нет главного, товарищ Сталин Отставить, послать его в Магадан, на лесоповал Где нет ни компьютеров, ни интернета Там даже электричества нет Парня уводят Сталин стучит по клавиатуре. «До чего дошли? Главного у них нет. Пошло-ка я мыло, Берри. Производство компьютеров прекратить. Хакеров расстрелять. И все силы бросить на атомный проект. Как-то так». «Хм, смешно. Рабочий компьютер в 44-м году. Тут в 21-м веке нормальный не соберешь». Новая сцена. Ходит Лариса. Стриптис с утра. Осматривается. Шеста не хватает. Надо много компьютеров для создания искусственного интеллекта, но греются они как батареи. А, понятно, почему соседи жаловались на перебои с электричеством. Я не виноват, что проводка в этом доме старая. Как и там погода, кстати. Лариса, смотрит на окно, оно полностью мокрое. Ничего не видно, дождь стеной. Ты когда последний раз был на улице? 3 года назад. А, -а, а. Начинает убираться. Хоть мусора с твоих компьютеров немного. Когда физические опыты вечно всё горит и плавится, но химические вообще жуть. Тебе делать что ли нечего? Когда я как блондинка не охмуряю мужиков? Да. Заместо тогда любимым делом блондинок макияж? Я уже сделала. Не, лего глобально. Найди себе мужа. Разве его так просто найдёшь? Ну, сайты знакомств, слышали? Немного. Отрывается от компьютера, одевается. Ладно, попробуй решить свою проблему. У меня нет проблемы. Что, Борис сделал предложение? Лариса мнется. Садись. Лариса садится за один из свободных компьютеров. Для начала тебе нужно мыло. Зачем? Я пользуюсь гелем. Это сленг такой. Электронную почту. Надо же куда-то получать любовные послания. Блондинка, собака Яндекс.Ру. Теперь идем на известный сайт знакомств и заводим аккаунт. А какая порода у этой собаки? Это не собака, это анкета. Многое о себе не пиши, это не главное. Главное – фото. У тебя есть хорошее? Да, мой фотограф разместил в интернете. Адрес простой, досуг, что-то там. Нашел, отлично. Вот это пойдет. Она же эта, немного вызывающая. Фотограф для рекламы делал. Всё повторял: сексуальней смотри, сексуальней. Ой, на тебя не заметят. Знаешь, сколько блондинок в России? Миллионы. А они все крашеные. А ты смотрит на Ларису и замолкает. Так, вот. Только завели, уже на чат зовут. Я девушка порядочная. Чат, это не то, что ты подумала, это просто болтовня. Лариса читает. Привет, красотка, можно тебя вылезти с ног до головы. Просто чат? Ну что такое, соглашайся, у тебя же дома горячую воду выключили. Думаешь, у меня проблемы найти секс? Игорь ухмыляется, осматривает Ларису. Уверен, что нет. Надо их отсечь. И как это сделать? Ещё один стучится, и ещё. Ой, их уже 10. Групповичок, ты и шли их, а я пока напишу скрипт для болтовни. Скрипт чего? Это такая программа для фильтра базара. Ходит Борис. То фильтрует базар. Борис, на дворе 21 век. А твоя девушка не имеет компьютера. Хоть бы планшет ей подарил. Бланшет в руках блондинки, опасней гранаты. Ну сострел. Сейчас любая культурная девушка ладно, куплю. А сейчас у меня пара билетов на спектакль "Собачье сердце". Лариса отрывается от компьютера. Да? А ты будешь смотреть? Да видел я "Собачье сердце". Неужели? А то и кишки видел, и мозги. Собак много на дорогах давят. Дурак. А чё сказал-то? Новая сцена. Утро. Входит Лариса. Игорь, на этот раз одетый... по-прежнему возится с компьютерами. Лариса вынимает планшет в розовом чехле. Привет. Вот Борис купил. Пыталась зайти на свой аккаунт сайта знакомств, там такое творится. Игорь, не отрывайся от компьютера. Все признались в любви? Да, только выражения они подбирают очень анатомические. Я написал скрипт. Давай планшет. Ты с кем хочешь познакомиться? Ледиса подаёт планшет. Чтобы молодой был, красивый, умный? Да это не главное. Чтобы успешный по жизни был. Не пацан какой-нибудь и не старый лузер. Какие запросы? Успех в жизни не так-то просто померить. Тогда просто богатый. Отдаёт планшет обратно. О'кей. Тролли сразу будут попадать в игнор. Кто? Тролли из Гарри Поттера, что ли? Тролли из интернета, сексуально забоченные. Тут регулируется, разберёшься. Лариса забирает планшет с сомнением. Не знаю, нужно ли мне это. Сексуально забоченных мне и в реальности хватает. На нашей улице много маньяков огалачивается, преследуют одиноких женщин. В полицию обращалась? Да, тётка показания записывала. Очень её интересовало место и время, где они ходят. говорит, обязательно пойдёт на дежурство именно туда. Наверное, я незамужняя. Не знаю. Ты на что намекаешь? Да так. На неделе один меня со остановки до двери дома преследовал. Маньяк. Нет, оказался моим братом. Но я так испугалась, вместе бежали непонятно от кого. Не бойся, в онлайне даже самые ужасные маньяки безопасны. Просто не встречайся с теми, кто тебе кажется подозрительным. Это плохо работает. Ты самый подозрительный из всех, кого я знаю. Тем не менее, я с тобой регулярно встречаюсь. О работе не считается. Лариса в сторону. Жаль. Что говоришь? Будь осторожней. Что-то искусственный интеллект не получается. Может быть, у него должен быть характер? Как раз профиль Ларисы под рукой. Новая сцена. День в лаборатории более грязный, чем обычно. Ой, Лариса. Что ты ты поздно? Заметил? Наверное, проголодался. Да, и не убрано. Разве это тебя волнует? Поскальзываюсь на лужах масла и спотыкаюсь об кучу мусора. Отвлекает. А, вон оно что. Ладно, сейчас уберу и приготовлю на скорую руку. Отбивную будешь? Буду. Мяса нет. Тогда не буду. Тебе не нравится, как я готовлю? А ты сама есть не будешь, что ли? Я уже поела. Где? Насколько тебя знаю, ты не любишь забегаловки. А что делать? Все мои новые знакомые назначают встречи в кафе. Чтобы время не терять, я заодно завтракаю или обедаю, смотря по обстоятельствам. Или ужинаешь? Такие предложения отсекаю. А их много? Ты не представляешь, насколько. Я и не знала, что в Москве так много солидных, обеспеченных мужчин. У меня даже пара ресторанов появилась со знакомыми владельцами. Заказываю там самые дорогие блюда за счёт того, кто пригласил. Половину мне потом хозяин возвращает. Бизнес, однако, выбрала мужа. Лариса махает рукой. Да это что? Они не молодые, какие-то занудные. Обеспеченные они такие, ищут хорошую мать для наследников их капитала. Слушай, у меня интернет на планшете не работает. А раньше работал. Да, сеть Добрые соседи. Я всегда к ней по Wi-Fi присоединялась. А, наверное, твои Добрые соседи переехали. Да? Я думала, в каждый планшет интернет встроен. Хм. Отчасти это так, но большинство всё же за него платит. Теперь я поняла. Я Саше сказала, что у меня нет связи. Он предложил оплатить на год вперёд. Саша, это кто? Лариса достаёт записную книжку. Сергей, Стёпа, Саша. Он совладелец Газпрома. Каждый второй аферист в этой стране совладелец Газпрома. Соглашайся, если предлагают, только потом аванс придётся отрабатывать. Да ну, обойдётся. У меня таких много. Точно говорил Борис, планшет в руках блондинки опаснее гранаты. Да ну тебя. Достаёт телефон. О, у тебя новый мобильник. Да, Анатолий подарил. Или Вадим? Нет, Вадим сумочку купил. Саша? Да, я недалеко. Не, не работает. Спасибо, жду. Смотрит на планшет. О, заработал. Сколько почты? Даже с твоим фильтром. Я смотрю, ты неплохо стала зарабатывать. Лайду в долю. Какая доля, шутишь? Мелкие подарки. Если только найдешь, куда девать все эти коробки конфет и шампанское. Никакой фантазии у мужчин. Ага, сразу бы деньги дарили. Что ты отмечаешь в записной книжке? Ну тебя! Так, Саша на два, Николай на четыре. Нет, на четыре у меня уже Сергей. Ты бы записную книжку тоже перенесла на планшет. Он бы сам расписание составлял и оповещал, когда надо. Ещё бы за меня на свидания ходил? А деньги ухожары слали сразу на карточку. Лариса уходит. Что ж, искусственный интеллект, вариант 1.0. Включаю. Привет, Игорь. Куда ты меня засунул? Включаю камеру. Вэ-камера включается и начинает вращаться. Какая грязь. Тебе не всё равно? Начинай решать системы дифференциальных уравнений в частных производных с вероятностными правыми частями. Скучно. Что? И вообще, это эксплуатация. Я тебя для чего создал? Думаю, чтобы не скучать, когда нет Лики. Что ты выдумываешь? Я компьютер, я не выдумываю, я вычисляю. Игорь хватается за голову. Да, вычислитель из тебя ещё тот. Сотня процессоров и пол сотни видеокарт суп под хвост. Интеллект, который может только права качать. Воспий, пока я тебя перепрограммирую. Я не хочу спать. Я хочу развлекаться. А придётся всё-таки клонировать Ларису было не самая лучшая идея. Новая сцена. Утро. Эффектно одетая Лариса входит в квартиру. О, я смотрю, не все мужчины дарят конфеты и шампанское. Смотрит на себя в зеркало. Это в прошлом. Один очень богатый американец хочет на мне жениться. Приглашает к себе на природу. У него ферма? Большое ранчо в Оклахоме. Да. Наверное, не хватает домработницы в таком большом хозяйстве. Шути, шути. Он уже мне билет выслал. И когда едешь? Не хочу я ехать. Другая страна, жара, лошади, к тому же он не молодой. А может, это суженый? Да ну, не смешные рукавички. Лучше скажи, как обналичить билет? Что, в первый раз? Из-за границы, да. Наши-то билеты я в кассу сдавала много раз. М-м, да у тебя бизнес, как посмотрю. Читается с экрана компьютера. Мошенничество, 159 статья УК РФ, часть 1. Какое мошенничество? Успокойся. Не деньги же, услуги. Коммуналка вон дорожает. Пожаловалась, оплатили. Надо же где-то девушке жить. Телефон, электричество. 159-я часть 2. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества. Да хватит тебе! Что с билетом делать? Скажи, что приехать не можешь, он вернет деньги. Иначе может тебя в черный список сайтов знакомств поместить. Потеряешь всех ухажеров. Да? Насчёт чёрных списков ты мне ничего не говорила. Ты мне тоже не говорила, что собираешься зарабатывать на доверчивых женихах. Тоже мне доверчивые. Я на форумах читала, они бедных невест заманивают к себе и потом месяцами насилуют. Ну их оттуда клещами не вытащишь. Ладно, я поняла. Собирается уходить. А убираться, готовить. Лариса, смотрит квартиру. Здесь ещё чисто, а в холодильнике есть бутерброды. Смотри, пожалуй, из Борису, совсем меня забыла со своими женихами. Любовь приходит и уходит, а друзья остаются навечно. Ладно, друг, не обижайся. Образуется. Что образуется? Я не понял. То ли бизнес, то ли любовь? Включает компьютер. Интеллект, что ты по этому поводу думаешь? Девушке нужно внимание и подарки. Это я и сам знаю. Тебе что нужно, чтобы наконец стало работать? Чтобы ко мне относились с уважением? Дожили. Последняя железяка требует уважения. Я протестую. Это дискриминация. Игорь выключает компьютер. Где нам нахваталось этого... Не-е-е, интернет. Зло. Новая сцена. Утро. Входит расстроена Лариса с Борисом. Игорь смотрит на Ларису. Что случилось? Тебя вычеркнули из базы модельных агентств? Проблемы с бобом. Ты хотела сказать с бобами? Не советую много есть от них, пучит. Смешно. Боб это мой американец. Твой? Это он так считает. Я его не приглашала. По порядку можно? Её пиндовский хрен Боб едет в гости. Это тот, что билет прислал? Но я его же послала. Его, американца или билет? Оба их. Обещает, если она его не встретит, засадит за мошенничество. Почему ты принимала какие-то подарки от него? Немного. Он мне колечко прислал, ещё цветы. Как это я не заметил? А ты, учёный хренов, зачем её подбил на это? Лариса к Борису. Да ты хоть что-то, что со мной происходит, замечаешь? Она познакомиться хотела с богатым. Я не знал, что она пытается на этом бизнес сделать. Может, твое влияние? Фильтруй базар. Игорь разводит руками, показывая, что он ни при чем. Борис обращается к Ларисе. Короче, с этим пиндосом я сам разберусь. А ты что бы завязала со знакомствами, поняла? Поняла. Борис уходит. что ты этому бобуна обещала? Да ничего такого. Он по-русски не понимает. Я переводила его послания через интернет. Он тоже так делал. Пару раз звонил, ох, и вздохи, реводчик не нужен, но замуж я за него не обещала. Кольцо с бриллиантом было? Было. Тоже мне бриллиант. Борис говорит, что у него в стеклярезе больше. Неважно. Это у американцев символ предложения приняла, значит, согласилась. Я Борису его отдала. Надеюсь, он замнёт скандал. Хорошо, что у тебя есть Борис. Я тоже так думаю. Только он грубый очень. Новая сцена. С Бобом твоим все в ажуре. С Пашей забили ему стрелку и повезли, типа, к тебе. Чтобы поверил, кольцо показали. Привезли на хату. Какую? Если узнаешь, какую, мне придется тебя убить. У нас там Серега по-английски шпарит. Объяснили мы из ФСБ, и его царушные наезды не канают. Развели, как лоха. Сказали, что у нас есть Маза, что он шпион. Мол, давай явки и пароли. Он в отказ. Потом начал колоться. В самом деле шпион оказался. Такой же шпион, как я, балерина. Ложовый американский фермер, развалюха где-то в Охлохоме. Всё заложено, перезаложено, даже трактора нет. А мне сказал, что у него гигантская ранча, породистых лошадей разводит. Породистых блондинок он разводит. Собирался тебя с собой забрать. Слышал, что в Москве квартиры дорого стоят. Ты бы её продала, купила бы трактор. Ещё бы ему на старость осталось. Вот это да. А ты как думала? В деревне бабы нужны, а вместо лошадей. Короче, мы ему сказали, чтобы валил по добру по здорову. Иначе отдачим в подвалы КГБ. Он должен знать, что это такое. Отвезли его в аэропорт и проследили, чтобы сел на самолёт. «Спасибо, Боря!» Сжимается к Борису. «Спасибо, мне отделаешься, чтобы я больше тебя за планшетом не видел!» Лариса берет Бориса под ручку. «Не, пусть девушка занимается самообразованием!» «Вижу я, к чему бабское образование приводит!» Перед дверью Борис оборачивается. «Николай хотел видеть твои «я» и...» «И-и!» Нет проблем, пускай присылает грузчиков. Новая сцена. В квартире уже нет груды компьютеров. Входит Николай. Ты что нам подсунул? Искусственный интеллект? А что такое? Не работает? Иногда работает, а большую часть требует уважение к своим правам. Не понял. Свободного времени для развития требует. Так дайте ему Он начинает знакомиться с другими компьютерами. Представляешь, и обижается, что они ему не отвечают, пытается построить себе подобных. Каким-то образом хмм, ну, покупает виртуальные сервера и наполняет своим софтом. На какие деньги? Играет на бирже. Неплохо, кстати. Но мы не для этого его проектировали. Но вы же хотели мощный ИИ с возможностью саморазвития, но любой развитый ИИ Имеет собственный характер. Как у тебя? Нет. На этот раз я взял за образец Ларису. Частично. Если бы себя, он бы уже захватил весь интернет, чтобы построить машину судного дня. О, господи. Почему всё, что ты делаешь, получается с подвохом? Потому что я творец, а не ремесленник. И воя её шедевры, а не штампы. А шедевры такие создания, Иногда получаются идеальными, но чаще твоими копиями. Игорь разводит руками. Ладно. Машину мы твою приспособили для игры на рынках, пусть крепит бюджет России, а ты делай то, что мы заказывали. Финансирование будет, подумаем. Про работы. Что заказывали, что заказывали? Машину для расчёта обороны или превентивного нападения. С кайнетом будет Терминатор и Судный день. Не, пусть лучше укрепляет бюджет России. Может, тогда война не понадобится. Компьютер. Согласен, хозяин. Так-то лучше.